Аппаратные игры. Про видео слышал. И слышал, и смотрел. Все уже знают. Что министр говорит? Такое говорит, что никому не пожелаешь услышать. Под Большаковым земля горит. Ну, поздравляю, теперь тебе и карты в руки. Да погоди, рано радоваться. Там не все просто. Может выяснится, что утечка не от его людей. Не от его? Значит, от моих. Без вариантов. «Ты про следствие забыл. Думаешь, Барибана поставили на это дело, потому что он лучший?» «Я слышал, Борибан тяжелый алкоголик, и им управлять легко, потому и поставили». Разбежался. «Барибаном управлять, рулилка отвалится. Он действительно один из лучших, с этим не поспоришь. И связи у него такие, что с ним ничего невозможно сделать. Творит, что захочет, никого не боится». От него давно пытается избавиться, но окаянству не хватает. А теперь вот и повод подвернулся. У всех свой интерес. И у тебя тоже. Комитету барибан мешает, нам большеков, а тебе кто? Мне? Да никто не мешает, что за вопрос. Ой, да не уж то. Говорят, у тебя засланный казачок появился, за которого сильно просили, и ты не мог отказать. «Казачка-то иметь под задницей не очень комфортно, правда? Крепкое основание его задвинуть тебе не помешало бы. Заодно и того, кто просил, можно на место поставить, показать, кто в лавке хозяин. Чисто профилактически, чтобы в дальнейшем не обременял тебя просьбами. Что, я не прав?» «Прав. Ты всегда прав, когда трезвый».